как сберечь самооценку любимого существа. Пролог. Мохитес хочет положить на холодильник бубен, но там сидит кот. Мохитес. Гамлюся, слезь, пожалуйста. Кот. Кто здесь? Мохитес. Гамлет, подвинься. Кот. Что? Мохитес. Дай бубен положу. Кот. Кого позвать? Я. Да спихни ты его. Мохитес. «Я хотел по-человечески». «Я». «Он не понимает по-человечески. Ему ведь обычно можно сидеть на холодильнике, а тут вдруг велят уйти». «Мохитес». «Но это место нужно мне». «Я». «А коту какое дело? Он-то знает, кто в доме хозяин». «Мохитес». А давай не будем об этом». И тут я надолго задумалась, как сберечь самооценку любимого существа. Но поскольку стесняюсь своего пристрастия к гендерным темам, пусть речь пойдет не о мужчине, А о коте. Итак, у вас в доме завелся волосатый, зрелый самец, склонный к тирании. Как приучить его к порядку? Самый очевидный способ – жестко приструнить, показать, кто в доме хозяин, запугать и кастрировать. На мой взгляд, это путь легкий, но порочный. Несложно заставить мужчину, ой, кота, ходить по одной половице, когда вы смотрите, но стоит вам отвернуться, он начнет вредить с удвоенной силой. Новые яйца у него, конечно, не отрастут, но зубы вы ему не выдрали и анус не заштопали, так что гадить по углам и портить вещи ему ничто не помешает. Даже страх, потому что самолюбие сильнее. Мне кажется, стоит потратить время и выстроить другую систему отношений, чуть более сложную, но эффективную. Для начала подумайте, что вашему мужчине, коту, действительно запрещено. Конечно, в идеале хотелось, чтобы он не лез по ночам в вашу спальню, а днем на обеденный стол. Но если подумать, стоит ли держать в доме теплое мохнатое существо и не спать с ним? Выгоняя на ночь мужчину, ой, кота, в коридор, не стоит рассчитывать, что утром ваша обувь будет в порядке. На столе сидеть нехорошо, кто бы спорил. Но если отстоять территорию без боя не получается, может объявить стол запрещенной зоной только во время еды, А в остальное время так и быть? Я, например, поступаю очень просто. Сначала кормлю мужчину, ой, кота, а потом ем сама. Тогда ничьи волосатые руки ко мне в тарелку не лезут. Можно, конечно, обедать вместе, но его пищевые привычки отбивают у меня аппетит. Поэтому уж лучше я потом, пока он занят перевариванием. Я, как существо слабое, вообще иду по пути наименьшего сопротивления. Мне проще не оставлять свою одежду на кровати, чем с визгом сгонять с нее мужчину «Ой, кота!», который как бы случайно каждые пять минут норовит пристроить пушистую попу прямо на черный свитер. Обувь я тоже предпочитаю ставить на полку, дабы не искушать. Если мужчина «Ой, кот!» Лезет под руку, когда я занята, мне легче пять минут его погладить, чем потом весь вечер отгонять криком и тапками. Честное слово, ему достаточно знать, что он может меня отвлечь, чтобы спокойно заснуть. Если же сразу проявить непреклонность, то он будет ныть до утра, а потом обязательно нагадит. Зеленоглазое чудовище по имени Ревность тоже не стоит будить понапрасну. Пусть думает, что он единственный. Не стоит приносить в дом чужие запахи, оказывать слишком явное внимание другим в его присутствии. Жалко вам, что ли, потерпеть ради любимого существа? Короче говоря, когда мужчина... Ой, кот. Уверен в своем статусе, он пакостит на порядок меньше. Если он здоров и сыт, но все равно вредничает, для начала поищите причину в своем поведении. Единственное, мой иногда безо всякого повода сыт на шторы. Хоть ты тресни. Маленькие слабости, видимо. Предпоследний раз про кота. Кот у меня не просто так. У него профессия есть. Называется участник. То есть, чтобы я не делала, не позднее, чем через пять минут после начала процесса, из-под моего локтя высовывается заинтересованное лицо кота, который внимательно смотрит то на меня, то на объект деятельности. Иногда лезет в процесс руками – Кот-участник особенно квалифицированно встревает в следующие действия. Приготовление пищи и поедание ее, дефекация, творческие половые акты, чистописание и чисточтение, пересаживание цветов, чистка зубов, химические опыты и минет.